Студия «Медиакнига» представляет Лена Обухова, Наталья Тимошенко «Тишина старого кладбища» Читает актриса Алла Човжик Пролог 7 октября 2012 года, 17 часов 5 минут Смоленское лютеранское кладбище, Васильевский остров, город Санкт-Петербург «Я в это просто не верю», – простонала девушка, вцепившись в тёмные металлические прутья и от бессильного раздражения тряхнув ворота. Те слегка лязгнули несмазанными петлями и тяжёлой цепью. «Оно всегда, просто всегда было открыто. Я тут сто раз мимо проезжала, и оно каждый раз было открыто. Причём и после шести тоже». Табличка, висящая рядом с воротами кладбища, утверждала, что она открыта для посещений каждый день с девяти утра до шести вечера. Однако массивный, чуть ржавый замок красноречиво убеждал каждого подходящего в обратном. Странно. Другая девушка, державшая в руке фотоаппарат, с большим объективом, тоже подошла ближе и потрогала замок, как будто не веря, что он настоящий. Порыв ветра взметнула ее кудрявые рыжие волосы, и она машинально попыталась их снова пригладить. Еще как минимум час должно быть открыто. Она оставила в покое замок и заглянула сквозь прутья на поросшие травой могилы, теряющиеся в густой зелени кресты и потрескавшиеся могильные плиты. «Да я говорю тебе, оно обычно открыто после шести», Подруга рыжей худощавой шатенка с очень короткой стрижкой обиженно сложила руки на груди. «Не понимаю, почему именно сегодня оно закрыто?» «Ладно, значит, не судьба. Пофотографируй отсюда». Рыжая подняла фотоаппарат и, просунув объектив между прутьями, чтобы те не попали в кадр, сделала несколько снимков. Очередной порыв ветра сорвал с пожелтевших деревьев несколько десятков листьев, И те золотым дождём осыпались на землю в лучах садящегося солнца. Девушка зажала кнопку съёмки, делая серию кадров и, надеясь, поймать особенно красивый момент. «Не надо было нам ждать до вечера», – всё ещё огорчённо протянула Шатенко. «Подруга приехала к ней в гости всего на одни выходные и через пару часов должна была уже отбыть домой вечерним поездом». Фотосессия на заброшенном лютеранском кладбище была одним из важнейших пунктов их программы. «Да ладно!» – отмахнулась рыжая, продолжая фотографировать кладбище под разными углами. «Ничего страшного. В следующий раз». Ее подруга была настроена более воинственно. Она переминалась ноги на ногу, оглядывая забор и пытаясь придумать, как перелезть через него. Когда она снова перевела взгляд на густую поросль деревьев, Ей показалось между ними какое-то движение. Девушка подалась вперёд и снова вцепилась руками в холодные прутья. Через несколько секунд она снова явственно увидела чью-то фигуру между деревьями. «Там кто-то есть», — констатировала она. «Ворота закрыты, но там кто-то лазит. Значит, можно войти как-то ещё». Она повернулась к рыжей девушке, которая всё ещё делала снимки и тронула её за плечо. «Инка». «Слышишь, что говорю?» «Что?» Та опустила камеру и вопросительно посмотрела на нее. «Говорю, что есть еще один вход. Только я не знаю, где он. Надо обойти кладбище по кругу, поискать». «Вик, нам это точно нужно?» Чуть скривилась Инна. Она два дня провела на ногах, и ее энтузиазм уже почти полностью угас. Увидев закрытые ворота, она даже успела обрадоваться, Это означало, что их программа исчерпана, и можно полчаса посидеть в какой-нибудь кофейне, прежде чем отправиться на вокзал, попутно захватив из квартиры подруги сумку с вещами. «Конечно!» Вика все еще была полна энергии и сил. «Пойдем!» – скомандовала она, увлекая подругу в сторону автозаправки, которая находилась всего в двух шагах от входа на кладбище. Инна поймала на себе взгляд двух рабочих заправки. Когда они с Викой проходили мимо них, и почему-то смутилась, и показалось, что тени одобрительно относятся к их настойчивому желанию пофотографироваться на фоне полуразрушенных крестов. Нужный им другой вход обнаружился неожиданно быстро. Они всего лишь успели свернуть за угол в сторону пустынных гаражей. Инна уже хотела сказать Вике, что не пойдет дальше, но та внезапно остановилась и показала ей на выломанный пруд, благодаря которому в заборе образовалась достаточно большая дыра. Через нее могли легко пролезть особые и покрупнее худущие Вики и спортивные Инны. «Та-да-да-дам!» – торжествующе пропела Вика, потирая руки. Она смело шагнула к забору, схватилась за прутья по бокам пролома и, подтянувшись, поднялась на каменный бортик. «Может, все-таки ну его, а?» – неуверенно спросила Инна, чувствуя смутную тревогу. Она любила красивые кадры но почему-то ей казалось плохой идеей лезть таким образом на запертое кладбище. «Не дрейф», – велел ей подруга и спрыгнула вниз по другую сторону забора. Инна вздохнула, повесила камеру на шею и последовала за ней. Едва ее ноги коснулись земли, она моментально забыла обо всех своих сомнениях. Она словно попала в кино. Мрачный готический фильм ужасов о призраках. Здесь было очень тихо. На самом деле, по другую сторону забора царила точно такая же тишина, но здесь она ощущалась острее. Шелест, облетающий с деревьев листвы, казался единственным оставшимся в мире звуком. Чрезмерно буйное воображение Инны сразу сравнило этот звук со скорбным дыханием старого кладбища. Инна сделала несколько шагов и чуть не споткнулась о разбитый крест, валяющийся прямо на земле поверх какого-то серого камня. Основание креста кто-то когда-то отломал, табличка давно и стерлась, поэтому теперь на ней нельзя было прочитать имя человека, похороненного под этим крестом. Да и могилы поблизости не было видно. То ли она заросла, то ли обломы креста притащили с другого места. Инна подняла камеру и принялась фотографировать крест. Вика терпеливо ждала, пока подруга запечатлеет весь мусор под своими ногами. Сама она прошла немного вперед и достала из кармана ярко-красного плаща смартфон с задней панелью не менее ядовитого цвета. Наведя камеру телефона на самый мрачный пейзаж, который был доступен с ее места, покосившуюся ограду чьей-то поросшей травой могила она сделала снимок и сразу же попыталась отправить ее в свой профиль на Инстаграме. «Небольшое превью того, что вечером будет на моей страничке», – подписала она. Потом подумала немного и добавила. «А фотки в хорошем качестве ищите, как всегда, у Инны». Запись с фотографией сохранялась медленно. Мобильный интернет в этом месте работал не лучшим образом. За это время Инна успела обогнать ее с маниакальным восторгом, фотографируя кресты, плиты и памятники. «Эй, подожди меня!» – велела ей Вика, убирая телефон в карман. «Я тебя ждала, между прочим. И, кстати, ты обещала фотографировать меня на развалинах, а не только сами развалины». «Да, да», – покорно отозвалась Инна, делая последние два снимка. «Давай, иди вот к этому памятнику. Аккуратно, не провались, тут дырка в земле какая-то. Ещё придёт сфоткаться в обнимку с спокойничком». Они рассмеялись. Вика влезла на массивный памятник из тёмного камня и принялась позировать. Потом они перешли в другое место, продвигаясь все глубже по территории кладбища в сторону его центра. «Интересно, здесь есть какие-нибудь ангелы? Хочу сфотографироваться на руках у ангела». Вслух мечтала Вика, слезая с очередного памятника. «Нет уж, еще грохнешься. Я тебя в больницу не потащу», рассмеялась в ответ Инна. Внезапно ее смех оборвался, и она тихо выругалась, инстинктивно отпрянув назад. «Ты чего?» – настороженно спросила Вика. «Тут кто-то есть». Инна понизила голос, вглядываясь в темноту между деревьями. Она не заметила, как успели опуститься сумерки. «Да не дергайся, может, это еще одна фотосессия». Отмахнулась Вика, тоже настороженно всматриваясь в густую листву и ища глазами того, кого могла увидеть Инна. «К тому же мне говорили, тут бомжи часто лазят». «Пойдем отсюда», – попросила Инна. «Я уже тонну фоток сделала». «Бомжи или не бомжи, а мне не хочется тут ни с кем пересекаться». «Да не вопрос», – неожиданно легко согласилась Вика. Она тоже вдруг обратила внимание на то, как сильно успела стемнеть. «Обойдусь без фотки с ангелом». Они повернули назад к дырке в заборе, но успели сделать всего пару шагов в нужном направлении, после чего синхронно ойкнули и остановились. Между деревьями явственно показался чей-то силуэт. Человек прошёл от одного дерева к другому и снова скрылся в густой листве. «Так, без паники», – велела Вика. «Наверняка они нас боятся ещё больше, чем мы их. Пошли». Инна кивнула, и они быстро посеменили по тропинке между могилами в сторону забора. Но через несколько метров снова испуганно замерли, заметив впереди странную фигуру. Человек стоял к ним спиной, слегка пошатываясь. Возможно, он был пьян или под кайфом. С такого расстояния в полумраке вечерних сумерек было трудно разглядеть даже мужчины это или женщина Одно обеим девушкам было понятно. Идти вперед и встречаться с человеком им не стоило. Как и ждать, пока он обернется и заметит их. «Сюда!» – беззвучно выдохнула Вика, потянув подругу в сторону почерневшей от ржавчины беседки, темневшей чуть в стороне. В ней можно было спрятаться и дождаться, пока человек уйдет куда-нибудь». Стараясь не шуметь, девушки юркнули в беседку и присели на корточки прячась за сплошной нижней частью ее стены. «А чего мы боимся?» – тихо спросила Инна, сидя за спиной Вики и низко пригибая голову. «Нас двое, он один. Максимум мелочь попросит на опохмел». «Ага, если это безобидный бомж», – отозвалась Вика, пытаясь разглядеть, через крупные ячейки решетки ушел или неизвестный. «А если это нарек обдолбанный?» «У нас одних девайсов на сто тысяч с тобой, не говоря уже о серёжках-колечках наличных. Эти придурки убивают из-за меньшая». «А главное, с ними под дозой хрен что сделаешь». «Тихо!» Они пригнулись, услышав шуршание снаружи. Казалось, кто-то шёл к беседке или мимо неё. «Иди мимо, иди мимо», – молча заклинала незнакомца Инна, параллельно ругая себя за то, что вообще полезла сюда. Ей почему-то только теперь пришла в голову мысль, что если кладбище вдруг оказалось закрыто в неурочный час, то на это могли быть какие-то важные причины. «Господи, пронеси, пожалуйста, и на этот раз я больше не буду такой дурой, обещаю!» Она вдруг сбилась с мысли, почувствовав за спиной что-то неладное. Инна не сразу поняла, что именно ее насторожило. Лишь затаив дыхание, она заметила, что в беседке есть кто-то еще. Кто-то дышал ей прямо в затылок. Ирина не чувствовала движения воздуха, только слышала тихое сопение. Затылок и шею сковывало от напряжения. Ей хотелось обернуться, но в то же время она боялась пошевелиться. Пока она не смотрела, она могла тешить себя надеждой на то, что ей всё это кажется. Что это звуковая иллюзия, она просто слышит дыхание Вики. Пусть та и находится впереди. Может, это что-то вроде эха? Однако умом она понимала, что это не так. Инна прекрасно слышала дыхание Вики впереди, а вместе с тем ещё чьё-то сопение сзади. Она напряглась, прислушиваясь к этому звуку, и вот уже за её спиной раздалось тихое шарканье. «Вика...» – едва слышно позвала Инна дрожащим голосом. Она всё ещё не могла обернуться, у неё парализовало не только затылок и шей, но и спину. Подруга не услышала, зато Инна почувствовала, как что-то коснулось её волос». Чья-то рука скользнула по пышным рыжим кудряшкам, пропустив их между пальцами и чуть потянув на себя. Инна заорала и бросилась бежать, не разбирая дороги. Она так и не оглянулась даже для того, чтобы посмотреть на Вику. Она не знала, побежала ли подруга следом. Сейчас ей было все равно. Инна бежала вперед, к тому месту в заборе, где был выломан пруд. Сейчас ей хотелось только одного – поскорее вырваться из этого страшного места». Кладбище было не таким уж большим, и забор показался впереди через несколько секунд. Но когда Инна дотянулась до его прутьев, она в ужасе поняла, что они все на месте. Дырка таинственным образом исчезла. «Нет», — пробормотала Инна, не веря собственным глазам. Она вцепилась в пруть и принялась дергать их, перебирая по одному то влево, то вправо. «Один из них должен быть не настоящим, Одного из них не должно здесь быть». «Нет», — повторила она, когда ни один из прутьев не поддался. Сзади послышался шорох. Из глаз Инны брызнули слезы. Сердце уже давно стучало у нее в голове, пульсируя адской болью. Инна метнулась в сторону вдоль забора, надеясь все же убежать от преследователя, найти еще один выход. В конце концов, ей показалось, что в одном месте расстояние между прутьями было достаточно большим, чтобы она смогла протиснуться между ними. Она подтянулась вверх, вставая на ноги на бортик, но в тот же момент чьи-то пальцы сомкнулись на ее лодыжках и потянули вниз. Падая, Инна снова закричала, но этот крик быстро оборвался, когда ее голова с противным хрустящим звуком ударилась о каменный бортик. После этого тишину старого кладбища уже ничто не нарушало.